Глава одиннадцатая. Мичико Камацу. Косей пнула ее. Лицо Криса, положившего ладонь на ее живот, озарилось счастливой нежной улыбкой. Мичико ответила тем же. «Уже скоро», — констатировала она. «Крис, я нервничаю. Вроде все готово, и будь я просто врачом, наблюдающим чужую беременность, я была бы уверена в том, что все пройдет хорошо». «Но я будущая мама, и мне немного страшно». Вместо ответа муж потрепал ее волосы и поцеловал. «Я буду с тобой, не бойся», — прочитала Митчика в его глазах. «Да, это определенно успокаивало». «С тобой я не боюсь ничего», — ответила она взглядом, зная, что он поймет. «Ты пойдешь со мной на совет?» «Будут обсуждать возможность полета на планету киншо «Конечно пойду. Надеюсь, ты не планируешь участвовать в этом?» С подозрением девушка посмотрела на мужа. «Нет, что ты. Как бы ни было заманчиво, у нас с тобой более важные дела. Если идешь, то нужно выдвигаться сейчас. Совет блоки «С» начинается минут через двадцать. Придут все». Она вновь улыбнулась, встала, поправила футболку, взяла бутылочку воды и супруги отправились к шлюзу второго модуля. Просторный зал постепенно заполнялся. Они умудрились прийти далеко не последними. В самом конце, за секунды до назначенного времени, в зал чуть ли не вбежал генрих ланге изображая на лице дежурную, виноватую улыбку. Артур Уайт, сидящий в президиуме вместе с Димой, Волси, Гошем и Айком, поднялся и постучал по столу, успокаивая тихий гвалт, царящий в помещении. «Друзья и коллеги!» — начал он. Раз мы все собрались, я бы хотел не тянуть дальше резину и обсудить полет. Как вы все уже знаете, любезные Кеншо согласились устроить для нас экскурсию на свою планету Оз-Чи, находящуюся на орбите звезды, именующейся у нас Гамейса, бета малого пса. Планета находится за 170 световых лет от Солнца, что само по себе внушает некий трепет. Митчика была согласна. Еще вчера человек первый раз добрался до Марса, а сегодня ему предстоит путешествие сквозь бездну галактики на планету, населенную миллиардом людей другой космической расы. Впору осознать величие момента. Она тяжело вздохнула. Ей и Крис участие в подобном величии точно не светит. Зато у них скоро родится первая в истории коренная марсианка, снова брыкающаяся в ее животе. «Так вот, я бы хотел передать слово Волси, чтобы он посвятил нас в технические детали полета». Артур Сел уступил импровизированную трибуну лидеру миссии Кеншо. Тот встал и улыбнулся своей нечеловеческой, но вполне милой улыбкой. «Уважаемые земляне, полет на ось на нашем шаттле, занял бы долгие месяцы, так что мы используем основной корабль». «Для того, чтобы не оставить вас и Землю беззащитными, мы сбросим оборонное ядро, которое составляет большую часть его массы. Это ядро будет поддерживать связь, купол, осуществлять наблюдение и защиту в прежнем режиме. Корабль сможет преодолеть нужное расстояние всего за четыре дня». Но в силу ограничений системы жизнеобеспечения на борт могут подняться не более восьми человек, включая меня. Выбор участников миссии осуществлялся Артуром Уайтом, айзиком Кингом, Дмитрием Волковым и руководителем КАС Оливером Тауэрсом. На планете мы планируем пробыть несколько дней, после чего миссия вернется на Марс. Артур, возвращаю тебе слово. Волси сел. Интересно, кого они выбрали в полеты, по каким критериям. Мичика заметила, что многие лица в зале напряжены. Столько людей хотели лететь. Впрочем, неудивительно, Артур снова поднялся, поправил очки, крякнул и улыбнулся, внимательно осматривая лица всех присутствующих. «Дорогие друзья!» Изначально мы с КАС договорились о том, что отбор участников будет осуществляться только из числа землян, присутствующих сейчас на Марсе, что позволило избежать небывалой бюрократии и лишних проволочек. Мы получили 23 заявления на полет. Выбрать же должны были всего семерых, то есть меньше одной трети из числа желающих. Сразу скажу, это было непросто». Узнав об ограничениях, первым я вычеркнул себя, чтобы не выглядеть предвзятым. «Я тоже взял самоотвод», — кивнул Дима, не вставая с места. «Очень интересно». У Митчика была уверенность, что Волков окажется в списке. По его глазам было видно, что он очень хотел лететь. Японка повернулась к сидящей неподалеку мари и та ей подмекнула. «Непременно нужно узнать у Нойман, почему Дима отказался» хотя, возможно, он и правда сделал это из благородства. Волков такой. «Да, все так», — подтвердил Уайт и продолжил. «Не буду вас дальше томить и зачитаю список. На Оз Чи отправятся. Айзек Кинг, Джоу Шан, Джессика Хилл, Итан Мур, генрих ланги Рашми Патилл и Петр Григорьев». Легкий гул голосов. Некоторые были разочарованными, некоторые торжествующими. Артур поднял ладонь, сделав успокаивающий жест. «Друзья, да-да, мы не смогли взять многих достойных. Прошу вас поверить мне, что каждая кандидатура долго обсуждалась. Учитывались различные факторы, и решение было принято». Те, кто не смог попасть в этот список, включая меня и Дмитрия Волкова, должны поверить, что предстоящий полет не последний. Перед нами всеми блестящее будущее, и все у нас еще впереди. Теперь касательно деталей. Вылет состоится послезавтра. Время на подготовку у всех участников экскурсионной экспедиции есть. Им нужно знать, что они могут взять с собой небольшую сумку с одеждой и необходимым оборудованием. Питанием путешественников обеспечат хозяева. Также всем надо будет принять коктейль Кен-Шо из антибактериальных и антивирусных препаратов на всякий случай. А сейчас вы можете задавать вопросы». Поднялся сильный гвалт, слушать который Митчика не стала. Она встала и, сделав знак Мари, отошла с ней в сторону. «Ну, давай делись», — схватила она немку за руку, заглядывая в ее глаза. «Почему вы с Димой не летите?» «Мичика, но он, конечно же, хотел. Но я решила, что не хочу пропустить твои роды. Поэтому и он отказался, чтобы не лететь без меня». «Вот эта подруга!» «Она отказалась от такого приключения ради нее?» Мичика обняла Нойман и почувствовала, как ее глаза наполнились слезами. «А как... как они вообще выбирали?» Шмыгая носом, не отпуская Мари, спросила Японка. «Ну, во-первых, ланги был инициатором полета. Именно он спросил у тамож о такой возможности. Так что он вошел в список первым. Григорьева и Мура рекомендовал сам Генрих, сказал, что они были первыми, кто тоже вызвался. Айзика, Шана и Джесс просили включить в список исказ. Да они и не пропустили бы это. А что касается Раш, так Айк просто заявил, что без нее не полетит. И все?» «А как же различные факторы, обсуждения и так далее, о которых говорит Артур?» Митчика стала весело, и она отпустила Мари. «Ну, что-то же он должен был сказать. Желающих было много, только это все между нами, ладно?» Нойман снова подмигнула ей. «О чем болтаете?» – спросил подошедший Крис. «О том, какая у меня классная подруга», – улыбнулась ему Митчика. Катрин привычно взяла у нее пробу крови и сделала УЗИ-снимки. В целом, в этом не было нужды, но они договорились, что будут делать анализы каждую неделю для того, чтобы отслеживать ее необычную беременность в научных целях. «Они не взяли ни одного врача», — горестно вздохнула шотланка «Я так хотела полететь». Мичика взяла ее за руку. «Ты бы меня бросила тут?» — спросила она. «А если я рожать начну?» «Да нет, конечно же, не бросила бы», — запнулась Катрина. «Но хотелось бы попасть в шорт-лист». «Я думаю, что тебя не взяли именно из-за меня. Извини». Митчика вспомнила, что и в первую экспедицию мисс Кэмпбелл не попала именно из-за нее, и ей стало стыдно. «Черт, надо как-то загладить свою двойную вину. Если ты хочешь, я могу замолвить за тебя, словечко мичи как аатсу способна отложить свои роды засмеялась та не надо обойдусь я еще нобелевку за них получу а есть какие то интересные особенности удивилась японка мне ничего не говорили не ты не крис ну я бы сказала что интересного много опасного ноль а вот содержание крови очень интересное гормональный фон идеален витаминов ровно сколько нужно При этом развитие ребенка идет на 15% быстрее. Такая беременность должна была бы износить организм матери, но нет, все идеально. Эти наноботы – чудо. «Хотела бы я тоже поизучать их работу», – задумалась Мичика, – «как найти время и силы?» «В чем проблема?» Нобу договорился с Натич, нам дадут для исследования те противовирусные наноботы. Завтра, когда всем будут вводить коктейль, несколько ампул предоставят для опытов. крестов тебе не говорил?» «Вот так новость. Почему Крис не рассказал?» «Нет, не успел, видимо. Я бы с радостью присоединилась. Ты не представляешь, как я соскучилась по науке. Меня порой мутит не столько от беременности, сколько от вынужденного бездействия». Мичика закатила глаза. «Нет, я все понимаю. У нас слишком важное направление. Нельзя доверить ответственные участке той, которая постоянно отвлекается на свой живот, да и ест за десятерых». Она засмеялась. «Но если мне представится возможность хотя бы посмотреть, нагрузить мозг, а не только желудок, поверь, я в деле». «Ну и отлично. Проверять будем на мышах. Введем ряд известных вирусов и понаблюдаем за реакцией. Ты же видела новый микроскоп?» Нобу заказал в Японии, доставили специально. «Дорогущая штука есть только в нескольких институтах». «Круто!» — восхитилась Мичука. «А кто еще участвует крестов «Кристоф, Нобу и Эмма. И мы с тобой». «Здорово будет вернуться к работе хотя бы номинально и отвлечься от того, что ты сама подопытный кролик». Снаружи лаборатории послышался смех. Дверь распахнулась, и почти под потолком в ней показалось веснущитое лицо одного из братьев-великанов Сташевичей. «Ой, мы не вовремя, простите!» — смеясь, произнес он и захлопнул дверь. За ним послышался смех второго, но кто конкретно заходил, а кто стоял за его спиной, митчик и не поняла. «Входите, входите!» — крикнула она. «Мы уже закончили!» Дверь снова открылась, и братья весело ввалились в небольшую лабораторию, которая заодно была приспособлена под медицинский отсек. У одного из них, не того, который заходил первый, лицо оказалось опухшим, рубашка мокрой, а у первого рука была в крови. Катрина широко раскрыла глаза и рот и развела руками. «М -м, «Наверное, надо объяснить» произнес опухший Сташевич, и эта фраза вызвала дикий смех сначала у брата, а потом и у него самого. — Да уж, потрудитесь, — пришла в себя Катрина. — Лично я не вижу причин для смеха. — Все дело в меде, — снова засмеялся опухший Сташевич. — Но кто ж знал, что каша с медом? — Валя у нас просто читать не любит, — заржал его брат. Теперь было понятно, что порезавшийся Андрей. «Да я ж такого не видел, отродясь. Хлопья с натуральным медом. Разбавил горячим молоком, но меня и раздуло». «Так, аллергия!» — кивнула шотландка, открывая шкафчик. «Вот, Валентин, выпей сильный антигистамин!» Она наполнила стакан водой и подала пару таблеток. «Надо на всякий случай взять кровь». Катрина потянулась за шприцем. «Мое возьмите!» Снова засмеялся Андрей, демонстрируя руку, из которой тонким ручейком текла кровь. «А с рукой-то что?» — уточнила Мичика, не понимая, отчего те смеются. «Выглядит, как глубокий порез». «Да я начал есть!» — забубнил сквозь смех опухший Валентин, проглотив таблетки. «А Андрюха на кухне кофе делал. И кричит оттуда, мол, Валя, там мед есть, ничего?» «Ага». А этот придурок возьми и начни изображать, что он задыхается, шипит там, по столу бьет. Но я резко хватаю стакан воды в него и бегу к нему, а он ржет надо мной. Андрей снова засмеялся. Ну да, развел его. Он взбесился, начал пытаться мне воду в рот вливать, а я смеюсь, ну и подавился. В общем, я закашлялся, а он давай мне по спине бить. также же, захлебываясь от смеха, продолжал Валентин. Бью его по спине, а стакан поставил на самый край стола. Валька дернулся, и стакан полетел. А этот дурында его пытался поймать и упал вместе со стаканом. Стакан все равно разбился, и он порезался. А я... Я через три минуты опух. Да выпендривался. Но откуда, скажите на милость, у нас появились стеклянные стаканы? Вроде только пластик был раньше». — Да я дурак, он бы не разбился, не навались я на него всем телом. — В общем, день задался. Катрина вздыхала, отчитывала Сташевичей за дурь и промывала Андрею рану, оказавшуюся, к счастью, не такой уж и глубокой. Пока она смачивала спиртом порез, проверяя, нет ли там осколков стекла, братья продолжали глупо улыбаться. — Ох уж эти русские, столько всего творят по дуре, ей-богу. Помогая бинтовать, Митчика поняла, что смеется, представляя нелепую картину завтрака. Отлет был впечатляющим. Они обняли друзей и смотрели, как закрывается за ними проход в гигантский корабль «Цветок». Страшно хотелось быть там с ними, и не ей одной. проводите вышла вся колония, даже мунжса на тичи тамож. Последняя никак не проявляла эмоций, отправляя мужа за 170 световых лет. Другая культура. Митчика подумала, что если бы Крис не стоял рядом, обнимая ее, а улетал на другой конец света, она бы ревела. Хотя для них это такое же путешествие, как для землян поездка в метро на работу. Рутина галактического масштаба. Корабль начал медленно подниматься, но под ним осталась куполообразная конструкция размером почти с сам корабль. «Яйцо курица снесла», — засмеялся Дима, разбавляя торжество момента. Несколько смешков вторили ему. Конструкция оборонного ядра и впрямь напоминала гигантское яйцо, частично врытое в почву. Поднявшись метров на десять над яйцом, корабль рванул вверх с чудовищным ускорением, но совершенно без какого-либо звука, лишь подняв сильный ветер. Легко пройдя барьер, он все так же, набирая скорость, ушел высоко в небо, пронзив атмосферу с невероятной легкостью, и уже там просто исчез. Рутина. Необыкновенная красота. — Кто пойдет обедать? — спросил Крис. Вызвалось много желающих, они решили пойти и отметить отлет товарищей в их блоке А. Мест за столом всем не хватило, в кают-компании стояли гоготы-разговоры. Мичика и Крис сели в кресло за небольшим журнальным столиком и слушали, как за столом Сташевичи снова в сотый раз со смехом описывает свой вчерашний завтрак. На диване рядом с ними пристроились Юсуф, который читал молитву перед обедом, и Сунил в позе лотоса, молча, как всегда, созерцающий что-то в глубине себя. На соседнем кресле, уютно закинув ногу на ногу, в привычном костюме сидел истинный английский джентльмен Томас Прайс. Было тесно, шумно, но необыкновенно уютно. Крис притащил с кухни блюдо с какими-то отваренными китайскими пельменями, и японка принялась за угощение. «Хорошо, Волков пошутил про яйцо», — подметила она. «Забавная ассоциация». Ламбер кивнул. Неожиданно Гуру сунил к открыл глаза и повернулся к ней. «В этом есть большой символический смысл, мисс Камацу», — тихо произнес он. «Чтобы подняться и рвануть вперед, надо отбросить все лишнее». «А Гуру дело говорит», — Томас повернулся к Индусу и улыбнулся ему. «Так и нам, чтобы прийти в согласие, нужно отбросить многое. Традиции, привычки, военные бюджеты, неравенство, религии – они тянут нас в прошлое, будущее там, у звезд, недостижимо манит». Гуру Кумари улыбнулся в ответ и снова погрузился в себя. Но в тот же момент глаза открыл бормотавший молитву Юсуф Демир и недовольно посмотрел на Прайса. «По-вашему, мистер Прайс, религия ограничивает?» «По-моему, да, мистер Демир», весело ответил Прайс. «А по-моему, она заставляет нас верить в лучшее. Именно вера дает надежду на всеобщее равенство. По сути, то, что происходит сейчас, есть доказательство благого замысла Всевышнего. Как можно после такого критиковать религию?» Исуф не выглядел веселым. Митчика повернулась к Томасу и подметила, что почти все разговоры смолкли, и внимание кают-компании обратилось к спору философа и химика. Если быть честной, он вызывал неприятные ощущения. «Ясуф, не хочу обидеть вашу веру», – кашлянул Томас, – «но я считаю, что религия лишь ее эксплуатирует. Будучи вольным каменщиком, я не отрицаю Бога. Напротив...» Однако религия, как любая традиционалистская надстройка над обществом, может лишь ограничивать развитие и служение Богу и его замыслам. Он выше и больше, чем любая церковь, которая якобы ему служит. «Так может, вам неприятно, что я тут выполняю ритуалы, молюсь?» вскипел Демир, и Мичика заметила, как дернулся Артур, сидящий в другом конце комнаты. «Может, мне, по-вашему, не прийти к согласию?» Или, может, миллиардам верующих закрыт путь туда только потому, что они верят?» «Уважаемый Иисуф, я вовсе не это имел в виду. Я хотел сказать лишь то, что по пути к согласию мы вынуждены будем оставить позади много, в том числе и религии». Слегка запинаясь, ответил Томас и приложил ладонь к сердцу. «Никогда я не оставлю свою веру!» Вскочил Юсуф и хотел поднять руку, но хилый маленький индус схватил его и усадил обратно, прервав речь. «Откуда столько силы в этом человечке?» «Юсуф, Томас, вы оба и правы, и неправы одновременно. Остыньте, спор и эмоции точно не приведут нас к истине», — тихо промолвил он и отпустил руку химика. Наступила полная тишина. Нужно срочно как-то разбавить тяжелую атмосферу. Положение спас Сташевич. «Так вот, я вхожу в медкабинет и ржу как коня, а Митчика и Катрина смотрят на нас и не понимают». Засмеялся Андрей, демонстрируя забинтованную по локоть руку. Зал снова вернулся к прежним занятиям, старательно и тактично пытаясь сделать вид, что никакой ссоры не было. Однако, жуя пельмень, мичика заметила, что Юсуф бросил на Прайса полный неприязненный взгляд. Вчера она не стала присоединяться к работам, так как после обеда была сильно эмоционально вымотана. Еще пришлось поговорить с Прайсом и Уайтом. Артур был явно на стороне Томаса в споре того с турецким химиком, поэтому Камацу, не понаслышке знающий о том, как опасны ссоры в столь небольших сообществах, очень вежливо попросила их впредь не поднимать таких тем. К ней присоединилась Мари с рассказом о споре Шмидта и Ланги. Артур был вынужден согласиться, что сейчас для них важнее моральный дух команды. Прайс пообещал сделать первый шаг и при удобном случае принести Демиру свои извинения. В общем, учитывая отлет друзей, вчера Мичика оказалась слишком взвинчена и решила остаток дня провести за чтением и домашними хлопотами. Занялась стиркой и уборкой, но вечером Крис рассказал ей о том, как они начали работать с наноботами, и утром сразу после завтрака пара пришла в лабораторию. «О, наша испытуемая номер один!» Приветствовал ее на японском Нобу масаки уже сидящий перед широким монитором, демонстрирующим какие-то снимки. «Привет, Нобу», — ответила она, также на родном языке, а потом перешла на английский. «Если быть честной, то я не первая. Сначала были Мари и Дима». «Знаю-знаю, но мы брали у них кровь несколько месяцев назад, и Чон Хаюн установила, что ни следа от наноботов или их работы не осталось» так что испытуемыми их читать уже нельзя. «А вот твои снимки. Посмотри!» Мичика подошла к нему и села на соседнюю табуретку, уставившись в монитор. Микроскоп отснял каплю ее крови с увеличением в 10 тысяч раз, о чем гласила надпись в углу. Среди гигантских эритроцитов и лейкоцитов размером около сантиметра были видны маленькие в 2-3 миллиметра додекаэдры. Судя по всему, это были именно наноботы». Трудно забыть прибор связи, присланный киншо на первых переговорах. Это явно их инженерная форма. Интересно, почему именно такая? В этом есть какой-то смысл или просто дизайнерская мысль? Мода? Если быть честной, то она думала, что наноботы имеют форму шара. «Это и есть мои наноботы?» мичика продолжала разглядывать снимок, пытаясь представить, что где-то в ее крови мириады подобных чужеродных устройств ведут неустанную деятельность, отбирая питательные вещества и помогая ей и Кассеей пережить все последствия низкой гравитации. «Да, и посмотри, как они выглядят под новым электронным микроскопом». Нобу перелистнул кадр. На снимке была видна какая-то внутренняя структура. «Здесь увеличение в миллион раз, то есть весь экран занимает один нанобот. Для пучка электронов фон прозрачен, оболочки не видна, зато видна структура. Сложные цепочки, напоминающие смесь органики и каких-то микроэлектронных схем». «Это РНК?» – удивилась Мичика. «Тут я не силен, но Анна уверена, что это твоя ДНК и ДНК твоей дочери. Вот, видишь?» Ноба указал пальцем на область на экране. «Тут есть какая-то область, позволяющая продюсировать их. Анна считает, что, попав впервые в твой организм, нанобот впитал и записал их себе, причем создал их так же, как это делают клетки организма». Анна Вандермолен, прибывшая недавно, была видным биоинженером. Занималась проблематикой строения и программирования ДНК. «Вот ведь, наверное, ей интересно изучать происходящее». «А что это, как думаешь?» – Митчика ткнула в область, напоминающую микросхему. Нобу поправил очки и приблизил изображение. Похоже, было на какой-то кристалл, из которого шли сотни проводков, кристаллом поменьше. «Смотри, этот большой, как я понял, источник питания. Он занимает около процента объема нанобота. Судя по всему, подзаряжается вот здесь». Проведя курсором, японец довел его до некой темной области – Тут происходит какой-то химический процесс, расщепляются питательные вещества и генерируют ток. Этим Эмма занимается. Тут в лабораторию вошли Эмма Мартин и Чон Хаюн. Они были соседками, жили в первом модуле блока «Б», в то время как сам Нобу, Катрина Кэмпбелл и израильтянка Дина Коэн, сидящая сейчас в противоположном углу лаборатории вместе с Крисом, жили в четвертом модуле. «О, Мичико, привет! Решила к нам присоединиться?» — воскликнула Ха-Юн, в то время как канатка приветствовала ее поднятием руки. Девушки стали надевать халаты, маски, шапочки и перчатки. — Да, то все пропущу, — засмеялась Камацу. — Нобу мне тут показывает, что во мне плавает. — Ты еще посмотри, как отличается от остальных антивирусный нанобот, — предложила Эмма, подходя к ним. — Сейчас его покажем, — заявил Ямасаки. «Вот те кристаллы, мы считаем, играют роль процессоров. Что внутри них пока непонятно, так что эта работа пока что на очень далекую перспективу. Нужно понять, что такой кристалл, к примеру, всего в 50 раз больше атома водорода. Это реальная нанофизика. Какие принципы работы в него заложены, остается только гадать». Митчика задумалась. «Это уже ничего общего с биологией наверняка не имело». Тут нужны химики типа Юсуфа, чтобы понять, что может происходить между атомами внутри кристалла. Может, их валентность и комбинация расположения дают эффект сродни диодам и триодам? «Кстати, то, что выглядит как тонкий провод, проводом в классическом понимании не является», — заметила Дина, повернувшись к ним и отвлекаясь от беседы с ее мужем. «Это цепочка атомов серебра в состоянии сверхпроводника». Нулевое сопротивление и высокочастотный ток. Как именно они достигли эффекта сверхпроводимости при условии температуры человеческого тела, остается только гадать. Ого! И правда как? Мичика что-то все-таки слышала о сверхпроводниках. мечте электронщиков, так что понимала важность подобной технологии. Но если подумать, то как в целом можно создать проводок толщиной в один атом? Впрочем, для инженеров, работающих с те частицами, атом выглядит как звезда. "Крис, почему вы мне не говорили, что изучаете наноботы в моей крови?" задумчиво спросила она, повернувшись в полуоборота. Э-э, почесал щетину Ламбер. "Видишь ли, когда мы увидели эти частицы в крови, их форма была слишком расплывчата. Предыдущий микроскоп оказался слабоват для таких задач." «А уж подробный состав мы увидели только вчера, посмотрев твою последнюю пробу. Ну и не было смысла тебе говорить, ты же сегодня сама все увидела. А скажи я тебе вчера, ты бы ночью побежала разглядывать». Ее муж улыбнулся. Он был прав, она бы побежала. Тем временем Эмма отодвинула нобу, который готов был еще долго рассказывать о строении нанобота и переключила изображение. На картинке появился похожий нанобот, но с одной цепочкой ДНК и большим числом проводков и кристаллов. «Смотри, это снимок нанобота из крови мыши, взятой через 15 минут после введения в нее микродозы наноботов. Он уже успел построить ее ДНК, но больше ничего. кстати девушка снимок Вот кадр того же нанобота до введения в испытуемого. На кадре не было ДНК. Значит, устройство опознает носителя и всего за несколько минут строит цепочку идентификации. Тем временем Чон Хай аккуратно извлекла мышь из контейнера и взяла у нее пробу крови. «Вчера мы ввели холеру и коронавирус. Сейчас проверим». Образец крови поместили на специальную пластину и опустили в приемник электронного микроскопа. Тот зажужжал и выдал серию новых файлов. Вокруг Эммы, сидящей за клавиатурой, выстроились все. Биохимик начала просматривать файлы, пока ей не попался хороший снимок нанобота. На изображении был ряд дополнительных цепочек ДНК и РНК. Они располагались двумя группами, по две стороны от находящейся по центру ДНК мыши. В одной группе левее была одна ДНК и одна РНК, в другой – десятки различных цепочек. «Что это?» — спросила Дина. «Думаю, наша холера и коронавирус», — ответила Хаюн, указав в левую часть снимка. «А справа безобидные бактерии и вирусы — нужные мыши для жизнедеятельности», — предположила Мичика. Все посмотрели на нее. В глазах Криса было восхищение. «Логично», — воскликнула Эмма. «Мичика, ты не зря к нам пришла?» «Видимо, нанобот находит все, что ему встретилось, и выявляет опасные для организма бактерии и вирусы, запоминая их и те, с которыми не надо бороться, например, кишечную палочку». «Но ведь коронавирусы для грызунов не опасны?» – уточнила Кориенко. «Значит, это не его РНК, какой-то другой вирус, которым болеет наша мышка», – усмехнулся Крис. «Как же круто». Какой же тут механизм поиска опасных и безопасных организмов? Хотя у антител, естественно образующихся в организме, тоже есть подобная особенность, иначе они бы уничтожали все встреченное по пути. Надо почитать исследования на данную тему, возможно там уже есть ответ. И Кен Шо просто применили тот же метод, который ранее был успешно испытан матушкой природой еще некоторое время они рассматривали снимки и делали предположения после чего решили сверить свои мысли с тем что им расскажет натич аш какую методику они практиковали давно сначала собственные выводы а потом проверка на истинность предположения как домашнее задание по словам криса это было более эффективно чем сразу проглотить готовый ответ Митчика поняла, что она обязательно пойдет на то занятие, где они будут обсуждать наноботы с учителем жизни. Остаток времени до обеда ученые посвятили обсуждению сводок о выпуске Альфа-17 рядом фармкомпаний на Земле. В некоторых уже проводятся опыты, и им были предоставлены результаты. В основном этим занимается Лукас Вебер. Фактически он являлся отцом технологического процесса. Однако так как Крис, Ха, Юн и Эмма помогали, они тоже могли что-то добавить. Сам Вебер сейчас работал в другой лаборатории, поскольку предпочитал тишину и одиночество в первой половине дня. Так ему проще думалось. Как же здорово ощущать чувство причастности к новому. И что было забавно, другое новое в ее животе соглашалось. Кассей замерла и не мешала маме, словно поощряя научные изыскания.